Глава вторая. Все или ничего. Выше я пытался возражать толстовскому сравнению поэзии с танцем за плугом. Сейчас я собираюсь толстому поддакивать. Со времен романтизма поэзия добилась права не приносить ощутимой пользы, но это послабление усложнило стихотворцам задачу. Освобожденные от обязанности поставлять читателям какие-либо положительные сведения — Лирики обрекли себя на максималистский режим эстетической оценки и самооценки. Либо пан, либо пропал. В помянутом четверостишии Тютчева природа Сфинкс и тема, верней содержится философская мысль. Но это вовсе не правило лирического жанра, просто Тютчев автор с таким складом ума и таланта. Можно привести примеры немалого числа шедевров самой скромной На равнодушный взгляд содержательности при неэкономном расходовании слов мастером на такие опусы был Георгий Иванов. Если бы я мог забыться, если бы, что так устало, перестало сердце биться, сердце биться перестало, наконец угомонилось, навсегда окаменело, но, как Клермонтову снилось, чтобы где-то жизнь звенела, что любил, что недопета, что уже не видно взглядом, чтобы было близко где-то, где-то близко было рядом. Вот уж и впрямь, не стихи, а какое-то камлание. В них нельзя убавить ни слова. Хотя, казалось бы, такую скудную информацию можно было бы передать куда короче, но поэзия – иное дело, и информация у нее иная. Передать состояние души, а в случае полной удачи стать на какой-то срок состоянием души другого человека – Вот скажем, кому не случалось слышать в просвещенном разговоре сентенцию «не сравнивай живущий несравним» или «чего доброго щегольнуть ей самому». А между тем в разговорном употреблении эта цитата приобретает чуть ли не восточно-назидательную интонацию вроде «что ты спрятал, то пропало, что ты отдал, то твое» и вводит в заблуждение насчет пафоса Мандельштамовского стихотворения, да и здравая мысль о хромате сравнений, не бог весь как оригинально, но открывая стихотворение, это высказывание звучит психологически достоверно и поэтому проникновенно. Мы тотчас получаем ключ к настроению лирического героя, человека, выбитого из колеи, озирающегося на новом месте, уговаривающего себя смириться с положением вещей и погруженного во внутренний монолог начала которого мы не застали не сравнивай живущий несравним, и именно таким мгновенным включением в бормотание на ходу и достигается эффект присутствия почти перевоплощения и чуткий читатель даже не зная что стихи написаны сильным расслышит ноту неприкаянности и неблагополучия прямой эфир душевного состояния имитация репортажа о переживании хлеб лирики Поэтому ей, в отличие от прочих жанров литературы, позволительно говорить от авторского лица, что Бог на душу положит, если, конечно, эти речи характерны для данного настроения. Примеров не счесть. Я знаю, что гвоздь у меня в сапоге кошмарней, чем фантазия у Гёте. Маяковский. «На свете смерти нет, бессмертны все, бессмертно все, не надо бояться смерти ни в семнадцать лет, ни в семьдесят». Тарковский. И только сухарь и зануда придерется к психологически оправданным гиперболам. «Я вас любил так искренне, так нежно, как, дай вам Бог, любимый быть другим», — Пушкин. Или «А вот у поэта всемирный запой, и мало ему конституций. Блок. Искушенный читатель не мерит стихи на аршин бытовой этики. Он ищет достоверности переживания, его эссенции. Любовь так любовь, скука так скука и тому подобное. Привилегии лирики – снять сливки с драматической ситуации, сказать о следствиях, не вдаваясь в причины. Но за льготы без содержательности, безответственности и верхоглядства приходится, с чего я и начал, платить высокую цену, трудиться по двухбальной системе, все или ничего – Крепкая проза ну, – снисходительный, но комплимент. Крепкие стихи – уничижительный отзыв. Профессиональная, нехватающая звезд с неба проза способна обогатить нас новыми знаниями, чужим опытом и непривычным взглядом на вещи, ну, наконец, просто поможет скоротать дорогу или час-другое ожидание. Средние руки картина оживит стену в квартире, в гостиничном номере и тому подобное. Но прилежное чтение чего бы то ни было крепкого и профессионального, записанного в столбик, занятия, достойные Чичиковского слуги Петрушки. «Стихи не читают, стихи почитывают», — поправила подростка Александра Жалковского и его интеллигентная мать, когда тот перечислял свои каникулярные достижения. Ну хорошо, поэзии больше, чем какому-нибудь другому роду литературы, противопоказана быть всего лишь литературой. Но ведь и буквальная неслыханная простота для нее не выход. Эпитет безыскусный бывает похвалой применительно к прозе, но не к поэзии, которая и существует исключительно за счет диковинных технических ухищрений. Пройти какую-либо дистанцию пешком одно – Но для того, чтобы покрыть ее на лыжах или велосипеде, нужен навык. Иначе эти вспомогательные приспособления будут лишь обузой и посмешищем. Как и большинство, в кривь и вкось зарифмованных тостов, школьных утренников, капустников, песен, рекламных призывов и прочее. Но показательно и справедливо неистребимое людское убеждение, что праздник и поэзия явление одного порядка. Стихов нон-фикшн не существует в природе. Стихотворная речь как таковая всегда притязание на художество. А с художества и только с художества. И спрос другой. И слова поэта Алексея Цветкова, что стихи должны поражать, не кажутся преувеличением. Именно что должны. Но уцелеть в такой борьбе за выживание очень непросто. И статистически Толстой выходит прав. Что за странная доблесть говорить куплетами? Аттракцион такой, что ли? Поэзия, конечно, роскошь, но для ценителей крайне насущная. Я бы сравнил впечатление от шедевров лирики с воздействием утреннего, крепкого, вручную сваренного кофе. Голод уже утолен, впереди будничные дела, но в считанные минуты, пока не спешно обжигаешься этой сладкой горечью, Ты чувствуешь, что твой внутренний уровень и отвес на месте, и ненадолго совпадаешь с самим собой. 2014 год.